«Послушай-ка, Урсула, проводи сеньора в спальню. Ей надо обсушиться. А нам с кабальера пришли графин и два стакана». «Пойдемте, сеньора», — сказала Урсула, обращаясь к Донне Анне. «Вам, в самом деле, необходимо переодеться, ведь вы насквозь промокли. Так и захворать недолго. Идемте». Донья Анна нерешительно посмотрела на Энрике, словно ожидая, что он на это скажет. «Хозяйка права», — подтвердил Эндрике. «Вам надо переодеться». Доня Анна вспыхнула от досады. Будь Дон Эндрике повнимательнее к своей спутнице, он давно заметил бы, что она весьма раздосадована. Но Эндрике думал лишь о том, что время летит, а он еще ничего не успел предпринять, меж тем, как Морган и Хуандер Ген, пожалуй, уже двинулись в походы.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 «Боже мой!» — воскликнул оживляясь рыбак. «Возможно ли? Джон Морган, знаменитый Морган, прославленный пират, и он уже так близко, да еще с Хуаном Дарьеном, нашим главарем, это верно? Еще бы! Они-то и послали меня к вам, чтобы я проник в город и все разведал. Ведь если испанцы вздумают проявить упорство, мы ударим с тыла». «Вот именно, вот именно!» — подхватил рыбак. «Я дам вам людей!» — тише остановил его Дон Энрике. «Как бы нас не подслушали!» «Здесь нет никого, кроме моей жены и этой дамы!» «Как? Разве она не ваша?» «Нет, она из Портабелла!» «Но как получилось, что вы пришли вместе?» «Об этом я расскажу в другой раз. А сейчас...» Поспешим, ведь, может быть, наши люди уже выступили в поход, в котором часы ожидается нападение, на рассвете. А по какой дороге их ждать? Я этого побережья не знаю. Они придут на шлюпках и высадятся недалеко от города, в местности, которая называется Эстера. Значит, здесь. Здесь, да, эта бухта и есть Эстера. «Полагаю, они вот-вот появятся. Нельзя терять ни минуты. Так в путь. Постойте, выпьем на дорогу по стаканчику». Тут вошла Урсула с бутылкой и двумя стаканами. «Прошу прощения», — сказал Энрике, обращаясь к Урсуле, меж тем, как Хосе наполнял стаканы. «Где вы устроили сеньору?» «Она в соседней комнате». «Отлично. Полагаюсь на вас». «Будьте спокойны. Ей здесь не хуже, чем дома».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 «Молчок, делай, что тебе велят, и прощай!» «Позаботься о сеньоре!» «Прощай!» — ответила жена. Хосе вышел вместе с доном Энрико и направился по тропинке в город. Урсула проводила их до порога, тщательно заперла дверь и ко всем запорам прибавила еще на всякий случай крепкую перекладину.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 Он держит меня здесь как пленницу, чтобы я не могла рассказать обо всем в городе и не нарушила его замыслов. Между тем, я начинаю кое-чем догадываться.